Глава 21. Лидия. Алекс любит красное вино и швейцарский сыр, который продают в единственном магазине огромного мегаполиса. Я не понимаю сама, зачем ехала я в него через весь город, словно какой-то бес меня тянет. Не знаю, зачем мне сегодня чертовски приболел этот грёбаный вонючий сыр. Ведь человек, который сегодня придет ко мне в гости и будет мило улыбаться и притворяться моим женихом, совсем не заслуживает таких стараний. Но, тем не менее, я с упорством ослика стараюсь сделать его счастливым. Дура. Но я не разлюбила еще Алекса. Как не старалась. «Машину припаркуйте недалеко. Я ненадолго задержусь в магазине», сказала я, передав ключи расторопному парковщику, который вырос перед моим авто, словно один из ларца. Содрала с шеи шарфик простенький фишу, расписанный лошадями, бросила его в сумочку Пошла между сияющими витринами. Только вино и сыр. Ну, может, еще возьму балык осетровый. Он тут вкусный. Мама любит. А папе... Девушка, простите. Мне кажется, это вы обронили. Здрагива, отвлекаясь от клубники, разложенной в стеклянном холодильнике. Она красивая, но искусственная. Такая же, как мой чужой Алекс. Ваш платок. Мужчина стоит рядом. Протягивает мне мою вещь, которую я, как обычно, бросила мимо сумочки. Он улыбается и от этого похож на мальчишку. Волосы прилизанные, темные, волосок к волоску уложенный в идеальную прическу. И ямочки на его щеках очень милые. Но он совсем не простачок. Одет дорого. В руке деловой портфель из кожи крокодила. Но не вычурный, скромный, хотя и очень дорогой. Эту фирму я прекрасно знаю. Сумки ее стоят, как крыло Боинга. Да и не пускают в этот магазин простых людей с улицы. Да, спасибо. Я немного рассеяна сегодня. Просто день такой. Знаете, у меня гости сегодня. Вот я и... Голова кругом, короче. Странно. Зачем я делюсь незнакомым мне человеком чем-то совершенно ему ненужным? Но мне странным образом хочется просто сесть и рассказать ему все, что мне болит. Наверное, это просто эффект попутчика у меня, но и моя вечная доверчивая глупость. А вы не хотите кофе выпить? Здесь прекрасные профитроли. Я его не знаю, но кажется, вечно знакомы с этим мужчиной, и он буквально в цель бьет этими профитролями, которые я обожаю. Смотрю на часы. Мало времени. Катастрофически мало. Ах, и плевать. Вы торопитесь, приподнял он бровь. Не настолько, чтобы не попробовать пирожные. Я хихикаю, что ли? Что это со мной? Просто от стресса постоянного. У меня, видимо, немного сбился прицел. Что я творю? Кадрю незнакомого мужика, который тоже, скорее всего, женат. Ну а как иначе? Таких щенками разбирают. А я снова дура. Или не дура? Кольца-то нет у него на пальце. Черт, у алекса это тоже не было. Только я угощаю. Вы вернули мне ценный платок, так что... Ну, вообще-то, госары денег не берут. Это предрассудки. Черт, я снова глупо хихикнула. Или так, или я ухожу. Потому что у вас гости сегодня. Упс, я и забыла уже про гостей. Странное дело. Вино и сыр. Нет, не буду покупать. Зачем? Вы правы, мне пора. Я сейчас бегу. Почему? «Да потому что мне чертовски страшно, и я не готова снова обжечься, и...» «Давайте так, вы угостите меня кофе, а профитролями я вас. Заберете их домой, угостите гостей. Так, честно?» «И что-то мне подсказывает, что вы совсем не рады гостям своим». «Я лишь киваю. Я не хочу домой. Я хочу кофе. Я хочу сидеть вон там» в углу небольшого магазинного кафетерия за столиком и смотреть в окно на бегущих людей и смеяться над шутками незнакомца и... Я Лидия, кстати. Протягиваю ладонь, которая подрагивает от чего-то. И когда касаюсь пальцем его руки, мне кажется, что их кулят раскаленными иглами. А ведь меня ждет Алекс. Наверняка уже ждет. И я его... Все еще люблю? О, Боже. Вы правы. Но, знаете, совсем недавно я очень ждала его, ну, моего гостя, моего жениха. И что же изменилось? Я не понимаю, как оказалось именно за тем столиком, о котором думала секунду назад. И кофе, мой любимый, буквально из воздуха передо мной материализуется. И улыбчивая официантка, чуть ли не кланяясь, ставит передо мной шикарную коробку, пахнущую ванилью, выпечкой и чем-то совершенно неопознаваемым. Так пахнет удовольствие, наверняка. ЛИДА, вы не сказали, что у вас произошло. <смех> а вам нужны чужие провалы? Я улыбаюсь, но во рту появляется горечь. И я вываливаю все на мужчину, которого не знаю совсем, и так просто все рассказываю, словно это какая-то смешная шутка, от которой болит живот. Он поддонок, ЛИДА, и совсем не стоит ваших слез. А вы? Вы же тоже наверняка не свободны, но сейчас меня клеить абсолютно неприкрыто и совсем уж откровенно. А, -а, а, вот он, накрывает. Стыд запоздал и приходит, смешанной с едкой горещей иронией. Черт, я снова дура! Поплыла, блин, от улыбочки не пойми, кого. Ладно, мне пора. Слушайте, забудьте, что я вам наговорила. Я счастлива. И мне никто не нужен. У меня есть все, даже больше, чем у многих. И, Лида, мы можем еще раз увидеться. Хоть фамилию назовите свою. И вот. Он мне в руку визитку суёт. Я ее не глядя бросаю в сумочку, а, скорее всего, как обычно, мимо. Вряд ли. Фамилия моя вам ни к чему. Она слишком на слуху. Но спасибо вам за то, что не обсмеяли. Прощайте. И, кстати... Вы не опровергли свою несвободу. Я почти бегу к выходу из магазина, прижав к груди дурацкую коробку, воняющую разочарованием. Он не остановил меня. Значит, я права. Значит, все мужики-козлы. Одинаковые, одним миром мазанные. «Борис Алексеевич, там!» Слышу голос официантки. Она его по имени назвала. «Значит?» Да ничего это не значит. И вообще, мы с девочками уничтожим козла и станем супер счастливыми. У меня есть подруги, вот, а мужики все скоты и гады. Я такая злая, прям долетаю до дома, как ведьма на реактивной метле. И Вика не берет трубку, хотя я названиваю ей каждую минуту. Малька ответила, но что-то буркнула про работу, хихикнула и отключила телефон. А мне вот срочно нужно выплеснуть все, что у меня в душе вулкана бурлит. Алекс меня встречает на парковке. С цветами и пакетом, в котором наверняка чёртова петахая, которую я сейчас желаю не съесть, а запетахаять этому наглому мерзавцу, туда, где у него все распухло и чешется. Но навешиваю на лицо улыбку. Даже подставляю щеку для поцелуя. Из чего я взяла, что он красивый? Нет, я совершенно точно больше не чувствую к нему ничего, кроме... Ничего себе! Я излечилась? «Волшебное пирожные, не иначе». «Ты очень красивая». Шепчут чужие губы, которыми он сегодня наверняка вот так же целовал в щеку жену. Меня ж передергивает от этой мысли. Я соскучился. «Пойдем, родители наверняка уже приехали». Выворачиваюсь из захвата его рук. «Интересно, а тот Борис, он как обнимается? И какие его губы на вкус? О, так можно дойти черти до чего». И еще улыбка из меня лезет такая глупая. Ты где была, детка? Алекс в своем репертуаре. Вопросы задает, на которые права не имеет. Ездила за твоим любимым вином и сыром. И где же они? О, он играет с заботливого ревнивца что-то новенькое. В магазине я их не купила. А, Алекс, и что ты все время чешешься? У тебя что? Ши лобковые. «Странные у тебя фантазии. Аллергия!» – сквозь зубы прошипел женишок. «На мыло, которое ты мне купила. Или на порошок. Так почему же ты не купила то, зачем ездила?» «Потому что меня затошнило. Токсикоз, милый. И я решила вернуться. Однако пирожные-то из того магазина». «Ты ревнуешь? Я просто решила, что я не хочу покупать то, что не хочу. Сыр вонючий, а вино мне нельзя». Да, прости, я просто-просто все как-то. Странно, да? Кстати, папа уже заказал ресторан и созывает гостей на нашу свадьбу. Ты паспорт же привез? Папа договорился, что не нужно месяц будет ЗАГСе ждать, и он решил: точнее, я. Лида, вы слишком торопите события. И решать все же должен я, хотя бы по праву того, что я мужик. Знаешь, был такой фильм так там герой твоими словами говорил. Так вот. Алекс, привыкай, у нас все решает папа, и я не советую тебе ему перечить. Ну что, пойдем? Родители мои заждались, а мама еще с прошлого раза не очень довольна тобой. Кстати, папа решает то, что говорит ему мама. Учти. И привыкай, милый. У нас в семье так. По праву силы, а не по праву того, кем ты родился. И я иду, и чувствую какой-то дурацкий триумф. Слушаю шаги чужого мужа за моей спиной, но совсем не чувствую радости от своего триумфа. И до ужаса мечтаю проглотить пирожное.